Часть вторая. Глава 1. Август 1125 года. База младшей стражи. Чем дальше продвигалось строительство крепости, тем больше убеждался Мишка в высокой квалификации старшины плотницкой Артели Кондратия Епифановича по прозвищу Сучок. Мастером он был редким, не только прекрасно чувствовал дерево, не только имел богатейший практический опыт, но и был, как выяснилось, очень неплохо подкован теоретически. Знал основы геометрии, приёмы работы с циркулем и угольником, держал в голове рецепты клеев и лаков. Мало того, его чуть ли не дежурная фраза: "Не строят так", была вовсе не консерватизмом, А вследствие обширных знаний истории и новейших веяний в области зодчества, в очередной раз сучок поразил Мишку своими познаниями, когда бояричу загорелось обзавестись офисным зданием. Поскольку осуществлять управление на коленке стало уже трудно, и понадобилось как-то упорядочить административную деятельность, дело производства, работу с личным составом Хранение информации на материальных носителях и прочее и прочее. Проще говоря, понадобилось присутственное место. Присутственное место присутствие государственного учреждения в Российской империи. Иногда в одном здании могло размещаться несколько присутственных мест, относящихся к разным департаментам или министерствам. Первой ласточкой в офисном строительстве Михайлова городка явилась конторка начальника тыла Ильи, пристроенная к складу. Семейство Ильи, возглавляемое его женой, с нескрываемым энтузиазмом переправило из дома в новое помещение завалы учётной документации, заляпанные чернилами письменные столы, ящики, с берестой, гусиными перьями и вощанками, объемистые горшки с чернилами и еще кучу непонятно для чего нужного и неизвестно как накопившегося барахла. На рождение второго гнезда бюрократии ознаменовалось скандалом, чуть было не дошедшим до рукоприкладства из-за того, что отроки поломали макет крепости, пытаясь затащить его в один из свободных кубриков казармы, занятый Демьяном под кабинет городового боярина. Дёмка, в общем-то, аккуратно последовал Мишкиным советам по оборудованию своего рабочего места. Но вот пользоваться планом городка, начерченным на шкуре, отказался наотрез и пожелал иметь под рукой макет, который Можно было постоянно дополнять вновь появляющимися сооружениями. Наконец и Мишка дозрел до понимания необходимости строительства официальной резиденции. К его удивлению, Сучок, услышав предложение о заботиться строительством боярского терема, не устроил очередной скандал по поводу отвлечения рабочей силы от основных работ, а огорчил вопросом: Ты что, жениться собрался? А причём здесь женитьба? удивился Мишка. Ну а как же? в свою очередь удивился Сучок. Сестёр своих ты в туров увезёшь замуж выдавать? Матушка твоя, хмм, тоже в благовремени к мужу переедет. Кого ж ты в тереме поселишь-то? А что, в тереме одни бабы живут, что ли? Ну, ещё детишки малые, ну, которых те бабы нарожают. Погоди, боярич. Ты что же, несколько жён завести решил? Ты в своём уме? Стоп, сер Майкл. Кажется, пошёл разговор слепого с глухим. Вы и ваш начальник строительства явно говорите о чём-то разном. Вы об архитектуре, а он о делах семейных. Похоже, он знает что-то такое, что неизвестно вам. Погоди-ка, старшина. Давай вон там на лавочке сядем, да поговорим. А то я тебя чего-то не пойму. Причём здесь бабы да детишки? О чего тут понимать-то, боярич? Харомы, что княжьи, что боярские, строятся в три яруса. Терем третий ярус жилья. Первый ярус называется подклет, потому что на него сверху ставится клеть. Второй ярус. На втором ярусе делаются горницы, Название такое, потому что он наверху, на горе, а терем. Понятно, понятно. Попытался перебить Мишка, сообразив наконец, что название терем, видимо, распространилось на всё здание в более поздние времена. Но сучка, взявшегося что-то объяснять, остановить было трудно. А потом уже и не захотелось останавливать, поскольку плотницкий старшина начал демонстрировать просто потрясающую с Мишкиной точки зрения эрудицию. «Вообще-то слово «терем» происходит от греческого слова «теремнон» — «сирич жилище», — продолжил сучок лекторским тоном. «Правда, некоторые считают, что «терем» происходит от слова «гарем» — место, где сарациной своих жен держат, но это неверно. От греков «терем» пошел, от греков. А на сарацинов думают от того, что у нас на третьем ярусе бояре да князья женское жилье устраивают. И им сверхотуры в окошке глядеть веселее, и у хозяина на душе за девок да молодух спокойнее, мало ли что. Ага, живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому, продекламировал Мишка. Вот-вот. Сучок согласно покивал головой. Терем, правда, можно ещё и над воротами поставить, но сейчас всё больше наровят вместо Терема надвратную церковь устроить, особенно над городскими воротами. Ещё Теремы бывает над дружинными избами возводят. Ну, как это у тебя называется? Сучок скривился и проблеял гнусным голосом. Над козярмой Искосоглянул на собеседника, не дождался реакции на подначку и продолжил уже нормальным тоном. Но там не живут, а дозорные стоят или припас для обороны держат. Стрелы там, ядра для прощей, ну и прочее. Так ты какой терем возводить надумал, если не для жены? Э-э, я, пожалуй, неправильно сказал, старшина. Понимаешь, мне нужно место власти обозначить, чтобы все знали, что с делами надо идти вот сюда, и чтобы всем было видно, что власть находится вот в этом месте и нигде больше. А само здание было бы для управления приспособлено, чтобы можно было совет созвать, чтобы пир при нужде устроить и чтобы было где писарей посадить, и чтоб казну держать, и чтобы с возвышенного места приказы объявлять. Но с другой стороны, надо, чтобы уважаемых людей принять можно было достойно, хоть бы и самого князя. Ага, рубить колотись, перебил сучок. Харомы тебе, значит, понадобились, наподобие княжьих. Ну я же не князь, мне бы чего поскромнее. Поскромнее не выйдет, безапелляционно заявил плотницкий старшина. Сам сказал место власти. А оно скромным быть не может, да и не получится скромно. Вот, смотри. Сучок попытался рисовать на земле щепочкой, но грунт в крепостном дворе был утоптан почти до каменной твёрдости. И он достал из поясной сумки металлическую чертельку, которой обычно наносил разметочные риски на дереве. Вот, значит, подклет плотницкий старшина уверенно начертил на земле несколько чётких и прямых линий. Вот так он сбоку выглядит, а вот так сверху. Понятно. В подклете место для всяких хозяйственных дел и кладовок. Но можно и жильё обустроить для челяди там или для холопов. Сучок принялся излагать прописные истины издевательски-наровоучительным тоном, словно малому ребёнку. Но Мишки даже не пришло в голову обижаться или перебивать Настолько сильное впечатление произвёл на него чертёж в нескольких проекциях, на до сих пор представлявшийся ему для 12 века чем-то запредельным. Да, учителю мастера Сучка по всему видать был хорош, интеллектуал наподобие не ней. Однако, сэр, это что же татары над нашим народом учинили, что такие знания были напрочь растеряны. Нет, похоже, что оставшиеся вам сорок с лишним лет жизни действительно есть на что с толком потратить. Создать систему, способную противостоять беспределу кочевников. Цель вполне достойная. Как изволит выражаться вдовствующая графиня Палей, цель на всю жизнь. Плотницкий старшина, в очередной раз, не дождавшись реакции на свою подначку, заговорил, наконец, по делу. Впрочем, подклет дело обыкновенное. А по-настоящему место власти начинается со второго яруса и перво-наперво с крыльца. Вести крыльцо должно прямо на второй ярус и быть таким широким, чтобы на каждой ступени могло 3 или 4 человека встать. А ещё крыльцо должно быть либо целиком крытым, либо на самом верху накрыто деревянным шатром. Вот под этим-то шатром стоит или сидит князь, когда суд вершит. Просителей выслушивает, что-нибудь народу вещает или смотрит на что-то. Вот как на тебя смотрел, когда ты в Турове воинское учение показывал. С крыльца же и берючи указы возглашают. А рынды неугодных посетителей или провенившихся кнежьих людей ковёрком спускают. В общем, всё, что надлежит творить на глазах у народа, происходит на крыльце. А ещё на крыльце сразу видно бывает, кто из бояр к князю ближе, а кто дальше. Когда князь по каким-то торжественным случаям на крыльце восседает, то бояре на ступенях стоят. Ближники повыше, остальные пониже. Тебе, кстати, крепко подумать придётся, кого выше ставить ближников своих, или наставников у кудемии. Гляди, тут и уважение надо выказать, и степень каждого из начальных людей простому народишку показать, и не обидеть никого. Так что думай. Ага, вот откуда термин вышестоящий появился. И служебная лестница надо понимать из этого же обстоятельства произрастает. Ведь действительно как-то народ расставлять придётся. Табеля рангов туда и её. Теперь дальше. Сучок добавил к своему чертежу ещё несколько линий. С крыльца прямо в хоромы попасть невозможно. Для этого надо по гульбищу пройти. Вот смотри, по мост вроде как на заборолах у вас идёт по всей передней стене второго яруса. Говорит, что и не только по передней стене, а и вокруг всего здания. Это уж как ты сам решишь. Снизу его столбы поддерживают, а сверху на таких же столбах над ним крыша. Ну и перила, конечно, по всей длине, чтобы не сверзился никто. Вот на гульбище-то княжьи ближники целый день и толкутся, если, конечно, князь их в хоромы с каким-нибудь делом не призовёт. Тут они промеж себя шушукаются, всякие хитрости задумывают, договариваются, ссорятся, мирятся, дела обсуждают, много всякого. За одной покой княжий берегут. Кого попало к князю не допускают, а случись беда, собой князя от ворога заслонят. Хе-хе. Сучок неожиданно ухмыльнулся. Погода-то у нас, сам понимаешь, всякие случаются. А гульбищ всем ветрам открыто разве что только от дождя к крышей прикрывается от того у бояр привычка завелась во всякое время в шубах ходить и ноет так в гордыню боярскую занесётся что и летом в самую жару в шубе преет чтобы все видели боярин придурки прости господи ага вот значит как шуба стала чем-то вроде придворного мундира а что Дорогой мех, покрытый не менее дорогой импортной тканью, да ещё с каким-нибудь золотым или серебряным шитьём, не слабее камергерского мундира будет. И никакие они не придурки, одежда в сословном обществе работает как удостоверение личности, даже покруче. Корочки-то издалека не видно, а прикид сам собой в глаза бросается. Интересно. А если гульбище застеклить? Что они придумают? Так и будут в шубах париться или иные знаки отличия изобретут. Так вот, боярич, если начинается место власти с крыльца и гульбища, то самая суть его в сенях. Это в простых домах сени ладят для сохранения тепла, да для того, чтобы сразу с улицы в жильё не лезть. А в княжьих хоромах, да у бояр что поважнее, сине для другого предназначенный. На синях князь пиры устраивает, послов принимает, боярскую думу собирает или совет с малым числом ближников устраивает. Здесь же и княжий стол находится. Помост такой возвышенный над полом. Да знаю я, что такое стол. Не перебивай. Сучок сердито ткнул чертилкой в землю. Спросил совета, так слушай, я зря не болтаю. Стол, значит, а на столе столец. Седалище княжеское, на вроде кресла. Что ты -то измыслил, только попроще будет. Ты вот, если деду твоему понадобится к князю Туровскому подольститься, возьми да и присоветуй ему, чтобы кресло князю привез. Князь Вячеслав, сказывают, телом излиха до родин а такие люди любят с удобством восседать. Вот и удоволите владыку своих земель. Еще бы узнать, какое у Вячеслава знамя, так можно было бы его на спинке кресла вырезать. Или же знамя Рюрика, атакующего, кречета, тоже почетно. — Да, — подхватил мысль Мишка, — можно еще и для княгини кресло чуть поменьше изготовить. Ну, не знаю. Засомневался сучок. Я тебе для чего про стол и столец рассказывать взялся? Потому что столец единственная постоянная мебель на сенях, а всё остальное сменное. Надо устроить пир, сарудели столы на козлах, надо боярскую думу собрать, натащили скамей для бояр, надо принять послов, вынесли всё. Сидит один князь, остальные стоят. Надо посоветоваться с ближниками. Поставили небольшой стол и скамьи вокруг него, притащили напитки, до да закуски. Ещё всякие разные случаи бывают. И всё это на sienях происходит. Из-за этого sienи делаются как можно просторнее, во всю клеть. Окна в sienях устраивают большими не только для света, но и для воздуха. А то ведь бывает, что на пиру несколько десятков мужей соберутся, выпьют, закусят, да так надышат и прочее, что в волоковые окошки этот и дух и не пролезет. Волоковые окошки служили не столько для освещения, сколько для вентиляции. Они задвигались, заволакивались специальными дощечками, двигавшимися в пазах. Но ну а на ночь или в непогоду эти окна ставнями закрываются. М-м, да, симбиоз актового и банкетного залов с кабинетом и совещательной комнатой. Вот тебе и сени. Пожалуй, звание синной боярин соответствует примерно чину тайного или действительного тайного советника. А синная боярыня, ну не как не ниже фрейлины. Слушай, старшина, а ты-то откуда это всё знаешь? заинтересовался Мишка. Можно подумать, что ты сам боярином у князя был. Можно подумать, передразнил сучок. Что, в князьих или боярских хоромах пожаров не случается? Что, не ветшают они или не перестраиваются? Да, верно. Это я как-то не подумал. Да неужто тебе дед этого не рассказывал? Удивился сучок. Он же по молодости при князьях покрутился в Доволь. Рассказывать-то рассказывал, но у него взгляд на эти дела воинский, а у тебя строительный. Чувствуешь разницу? Воинский, воинский, сердито проворчал сучок. Только и мысли, что разломать или поджечь. А попробовали бы хоть раз что-то выстроить. Ладно, старшина, не ворчи, примирительно произнёс Мишка. Когда никогда ожениться, мне всё равно придётся. Вот и терём сгодится. А пока мы туда девиц поселить можем, чтобы, значит, у них постоянное место в крепости было. Глядишь, им с верхатуры-то по ночам к парням шастать труднее будет. Ага, рубить, колотить. Так ты их и удержал. Дело молодое, природа своего требует. Ну тебе виднее. Молодое дело или не молодое, сам-то вратное за тем же самым мотаешься. Бешеный собаке 7 верст не крюк, как говорится. Ты не в своё дело-то не лезь, взвился сучок. Мало ты ещё меня попрекать. Говорим о стройке, рубич колотить, так о стройке и говорим, и нечего тут. Да будет тебе старшина, что ты как кипятком ошпаренный, ходишь и ходишь, кто тебе запретит? И не попрёг это вовсе. Радость за тебя. Женишься, сам первый тебя поздравлю. Такого мастера, как ты, ещё поискать. А через женитьбу ты у нас ведь и на совсем остаться сможешь. Женишься. Сучок вдруг как-то пал, словно из него выпустили воздух. Кто ж за закупо пойдёт? Выкупишься? Мы же договорились обо всём. Или не поверил мне? Поверил, не поверил? Стучок отвернулся от собеседника и заговорил в сторону, говоря чертилкой сидений и скамьи. Я чего только не передумал, когда весть дошла, что воевода тебя и старшин разжаловал. Гость так и сказал: "Не будет Михаила старшиной, не быть и нам вольными". А потом опять весть пришла, что тебя под стрелы попасть угораздило, чудом жив остался. Голос плотницкого старшины дрогнул: "Ты, Сапляк, ты хоть подумал, у скольких людей жизнь поломается, если тебя не станет? Других получаешь, а сам? А ведь и вправду, сэр Майкл, сколько людей на вас завязано, просто на одно ваше существование и на реализацию ваших планов. Случись что, и как им дальше жить? Это ж не там" Накрылась фирма, другую работу нашли. Здесь работа с жизнью гораздо жестче связана. Зачастую работа или служба и есть жизнь. Сколько же нервных клеток сучок и его артельщики сожгли, пока вас из похода за болото дожидались. Да и не только артельщики. Вместе с курсантами почти две сотни народу в крепости обретаются. И все... Так или иначе от вас, сэр, зависит. Вот тебе и феодал-эксплуататор. В их понимании чуть ли не отец родной. Да, дела. Но перестань, старшина. Мишка совершенно неожиданно почувствовал, что и ему стало трудно говорить. Кондратий Епифанович, пойми правильно. Я же ещё учусь. Да и присматривают за мной, не дадут просто так сгинуть. Слыхал же, как меня не мой защитил. Сучок ничего не ответил, только всё так же, отвернувшись, повёл плечами. А Мишкино растерянность, даже в какой-то мере и растроганность, в полном соответствии с Лесовиновским характером, быстро перешла сначала в раздражение, а потом в злость. Хватит, Кондратий. Попереживали и будет. Давай-ка дальше одели. Подклет, сени, терем, а жить-то где? Хм, жить ишь, скорый какой. Харом и в один сруб не ставится. Сучок по-прежнему не глядя на Мишку, словно устыдясь проявленной слабости, снова принялся чертить. Ставим рядом ещё один сруб, подклет, клеть с горницами. Там и жить будешь, спать, трапезничать с семьёй, добро хранить. Какое добро, перебил Мишка. Подклет же есть. Оказал ну. А, а миха, дорогие, до да поволоки, поволоки, дорогие ткани, как правило, импортные. Сам не заметишь, как рухледью обрастёшь. Ещё и тесно станет. Вот тут-то и третий сруб пригодится. Третий? Да куда ж ещё третий-то? В очередной раз удивился Мишка. А туда, что у книги не то свои сеньи есть, наставительно поведал сучок. Помение княжье их само собой, но тоже не маленькие. Там она и гостей привячает, и посетителей выслушивает, и с ценными боярынями сучок, видимо, сам для себя неожиданно затруднился с разъяснениями. Ну чего ты ж они там делают с ценными-то боярынями? Не просто ж так они. Вот значит, а матушке твоей надо же где-то с девками рукоделием заниматься. Ну и прочее всякое такое. Понятно, Мишка обречённо вздохнул. Не выйдет, значит, скромно. Та же и не надейтесь, боярич. Место власти и скромным не бывает. Сучок вдруг оживился и снова принялся черкать по земле. Всё это надо ещё соединить лестницами, до да переходами и украсить наличниками, резными полотенцами, причелинами. Столбиками всякими, откосами красиво будет, не то что твоя козярма. Так вот, почему ты не возмутился, что народ от основной стройки отвлечь придётся. Красоту тебе создать хочется. Тоже творческая личность. Квалификация артели Сучка была высокой. Боярские хоромы были сданы в эксплуатацию во второй половине августа. И получилось действительно красиво. Конечно же, не обошлось без споров на грани скандала со старшеной плотников, если и к требованию наладить отопление по-белому, с учёк уже как-то притерпелся, хотя и считал это чем-то вроде архитектурного излишества, влекущего за собой напрасное разбазаривание дефицитных кирпичей и серьёзные усложнения конструкции здания. То, например, сооружение прихожей при наличии синей он воспринял просто как дурную блажь боярича традиционный аргумент сучка так не строит столкнулся с почти иррациональным неприятием мишкой входа прямо с улицы всё-таки парадные сеньи хоть и не княжеского масштаба сочитали в себе функции кабинета гостинной и совещательной комнаты вход в которую должен был в мишкином понимании обязательно придворяться каким-то проходным помещениям. Сломать сопротивление сучка удалось, лишь обратившись к вопросу безопасности. Придворные-то на гульбище не толпились. Заходи, кто хочешь, и не стандартную горницу, где по идее было место секретарю или адъютанту, удалось продать старшине плотницкой артели как помещение охраны. Под этот проект прошли и скамьи для ожидающих приёма посетителей, как бы и для размещения охранников. Поскольку по нормам XII века посетителям в соответствии с их статусом надлежало ждать вызова либо на дворе, возле крыльца, либо на гульбище. В этих-то харомах Мишка и поселился с матерью и сёстрами, что естественным образом породило к жизни женскую половину дома. Сюда же вселили брата Сеньку после того, как детский десяток перебрался в крепость. Сюда же почти ежедневно наведывался Алексей. Бывало и с ночёвкой, но этого как бы никто не замечал. Здесь же организовывались семейные ужины для отлечившихся отроков, а под гульбищем на некоем подобии деревянного тротуара Стояли скамьи для вечерних посиделок с песнями однажды отроки и девицы спрятались под гульбищем от дождика а потом всё так и осталось сделавшись привычным очень быстро мишка убедился что название покои тоже имеет совершенно конкретный практический смысл обрести покой можно было только во внутренних помещениях Каромы действительно были центром общественной жизни, сопровождавшейся соответствующей суетой. Суету эту Мишка сам для себя разделил на несколько частей. Первая официальная. Стоя на крыльце, Мишка принимал утренний развод и вечернюю поверку, а также смену дежурных десятков. Принимал доклады, оглашал приказы и распоряжения, подводил Недельные итоги соревнований между десятками и осуществлял прочие формальные публичные акты руководства академии. А на сенях проводил заседания совета академии и педсоветы с наставниками. Вторую составляющую суеты Мишка про себя поименовал деловой. В терем постоянно пёрли посетители с делами самой разной степени важности то являлась шеф-повар плава и обрушивала на Мишку ворох кухонных проблем, то являлся с очередным скандалом сучок, но просто не мог он изложить даже простейший вопрос веной, нежели с клоч на пожарной тональности. То прибегал с подбитым глазом дежурный десятник и сообщал, что подрались селяжские с шеломанскими, понимай, шестой десяток с девятым. Наставники с дежурным десятком их угомонили, даже опричников звать не пришлось. Но в темницу два десятка разом не запихнуть, да там и без того пятеро обретаются. Торойско радовал тем, что завтра ожидается аж семеро именин, но про одного святого из этой семёрки он ничего от роком рассказать не может. И надо срочно скакать вратные к отцу Михаилу то черти приносили кинолога Прошку, длинно и занудно живописующего прямо-таки непреодолимые трудности с выбором имени для недавно родившегося теленка и прочие дела, делишки, делища. Для третьей составляющей суеты Мишка название так и не придумал. Просто суета от постоянно мелькающих лиц, обрывков разговоров, И вообще непонятно чего. На протяжении дня обязательно находились поводы и причины заглянуть в хоромы у двоюродных братьев и крестников. На гульбище после обеда каждый день собирались и о чём-то толковали между собой наставники, другого места им не нашлось. По подклету всё время за чем-то лазали плотники, сучка и строители неней. Слава богу, наверх не лезли. Какие-то бабы и девки, и откуда их столько? Постоянно таскались на женскую половину дома, по горницам на подобие привидения шастала красава в компании Саввы. Порой так и подмывало схватить какой-нибудь предмет по увесисти и вышибить всю эту публику на крепостной двор, сопроводив всее управленческое воздействие соответствующими высказываниями из арсенала ненормативной лексики. А потом поставить на входе караул и ввести пропускную систему. Четвёртая составляющая суеты была и вообще атас женская. В самых неожиданных местах терема всё время попадались девки с тряпками и вениками. Какие-то другие девки носились туда-сюда с горшками, вёдрами, кувшинами, коробами и ещё бог знает с чем. Третьи девки, а может и те же самые, таскались с подушками, сеньниками, одеялами и ещё каким-то тряпьём. Всё это выбивалось, вытряхивалось, сушилось и проветривалось на солнце. Время от времени всё эту колготню, словно ледокол, прорезал громкий сопящий простыня с каким-нибудь неподъёмным сундуком в руках а руководила всем этим непостижимым в своей скрытой логике процессом горластая баба, которую в глаза величали Лизаветой, а за глаза керастью. «Керасть старославянская, змея ехидна». Девки то хихикали, то перекликались звонкими голосами, то поодиночке, а случалось и компания их ныкали в уголках. Что-то где-то падало, порой и разбивалось, Где-то лилась вода, где-то хлопали по выбиваемым сенникам палки, кого-то отчитывала Елизавета. Однажды Мишка то ли созла, то ли для эксперимента сам не понял. Высунулся из синей кабинета в гостинную и гаркнул во всю мощь голоса: "А ну тихо! Чапай думать будет". Единственным результатом Акустического воздействия было то, что боярича облаял роскин щенок Ворон. По своему разгильдяйскому обыкновению, то ли прогуливавший занятия у кинолога Прошки, то ли смывшийся из вольера и принимающий деятельное участие в калавращении людей и предметов в районе кухни. Кухня в Мишкиной резиденции вообще была отдельной песней. Несмотря на то, что Мишка, как впрочем и все остальные, дома только ужинал, а в остальное время питался в трапезной вместе с отроками, а женский состав в специальном помещении возле гарнизонного пищеблока. На кухне что-то булькало и шкварчало уже с утра. В программу обучения благородных девиц входил курс кулинарии и консервирования. И Мишка сильно подозревал, что перенос этого учебного процесса в хоромы был вызван опасением массового отравления отроков в случае попадания учебных блюд в общую трапезную. Однажды он даже решил, что его опасения подтверждаются самым ужасным образом. Из кухни понесло запахом не то чтобы химии, но явно чего-то несъедобного. При ближайшем рассмотрении выяснилось, Что девки под руководством Анны Павловны красят на кухне нитки для вышивания. Конечно же, во всей этой суете-сует и всяческой суете ничего ужасного не было. Точно так же постоянно заняты были какими-то делами бабы и девки в Лесовиновской усадьбе в Ратном. Привычным было и то, что со всеми делами воинской школы все шли именно к Мишке. Хотя вопрос запросто мог решить Алексей или кто-то из ближнего круга, не должна была пугать или удивлять и некоторая бестолковость всего происходящего. Академия дела новая, непривычная. Однако, как только Мишка заселился в терем, и всё это сосредоточилось в одном месте, ох! На следующий день после дуэли Корней Заявился в крепость в компании Буре и старосты Аристарха. Появление на базе младшей стражи обозного старшины и Ратнинского старосты было более чем показательным. Если явился Буре, то почти с уверенностью можно предсказывать, сидящего в темнице урядника Бориса ждёт казнь. С Аристархом было несколько сложнее.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 А потом уже начнёт посвящать в таинство Перунова братство. Особо поразмышлять на эту тему Мишке не дал Корней. С недовольной миной на лице, выслушав рапорт, воевода буркнул в ответ нечто сердитое неразборчивое и постепенно, разгоняясь, словно самолёт на взлёте, начал. Порядка не вижу. Усердие тоже. Бездельники, лоботрясы. Ничего как следует делать не можете. А если можете, то ленитесь, пользуйтесь, что пригляды за вами нет. Далее последовал классический монолог из серии начальственный разнос, попрёкки и угрозы, перемежаемые руганью без указания точной причины начальственного гнева. Объяснение последует позже, когда руководство выпустит пар и отведёт душу. До того никакой конкретики, иначе начнут перебивать, оправдоваться, не ровен час и оправдаются, и никакого облегчения души и разрядки эмоционального напряжения не получится. Чего он завёлся-то так? Ну случилась беда, так виновные уже или наказаны, или в Иводского суда ждут, или ещё что-то случилось, чего я не знаю. Так вроде бы ничего такого особенного не должно быть. Послушав дедовы излияния ещё немного, Мишка слегка набычился и уставился в переносицу деду. И школа ваше дерьмо, и наставники ваши засранцы, и дед сбился с ритма. Я сразу говорил, что толку не будет. Чува уставился. Не приребятах, не громко ответил Мишка. Зайдём в дом, хоть убивай. А ученикам про то, что школа дерьмо, и наставники засранцы слушать незачем. Ты меня научи ещё, сопляк. Чуствовалось, что дед уже выпустил пар. Замечания прозвучали значительно тише и не так энергично. Указывать он мне будет, что надо, что не надо. В егоды хреновые. Коня кто-нибудь примет или мне до вечера тут? Коня, разумеется, приняли.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 — Да, Кирюш, в Ратном-то у нас такого нету. А давай-ка внутри глянем. — Ну, иди. Корней как-то странно покосился на Мишку. Воевода, ядрена Матрена. Сеней кабинет гостинной тоже впечатляли. На выскобленных досках пола лежал четырехугольный светло-серый войлок с красными узорами. Ковер был бы уместнее, но ковра не нашлось. Проконопаченный мхом брёвна стен закрыли плотно подогнанными, гладко строганными досками светлого дерева. Потолок тоже дощатый, побелён. Мишка хоть и знал, что от здешних осветительных приборов потолок быстро закоптится, но не смог отказать себе в этом удовольствии. От этого в парадных синяках было непривычно светло. Посреди помещения на войлоке стоял длинный стол, накрытый белой льняной скатертью. А вокруг него 12 стульев. На стеллаже, бывшем на самом деле шкафом, только без дверей, рядами стояла раскрашенная под хохлому посуда. На столе между двумя пятисвечниками лежал поднос, тоже раскрашенный под хохлому, на котором стоял кувшин с квасом или лежал небольшой ковшик. Всё это придавало горнице яркий праздничный вид, а отсутствие стоящих вдоль стен лавок и сундуков добавляло простора. "Михайло", несколько отарапело произнёс дед. "Да ты как князь!" Мишка налил квасу в ковшик и с полупоклоном поднёс деду. "Испей из дороги, господин сотник". Дед машинально принял ковш, выпил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 Но внук увернулся, разозлив Корней ещё больше. Ты для этого себе устенных холопов забрал, в роскоши жить захотел, сопляк. Дед снова надвинулся на Мишку, но неловко зацепился протезом за край войлока и чуть с него упал. Подошедший сзади Бурей подхватил его и зловещно прохрипел: "Не о том говоришь, Корней". Потом поднял глаза на Мишку, И совсем уж по звериному прорычал: "Ты, сопляк, по что у богую обидел?" "Какую у богую?" не понял Мишка, невольно пятясь. В устах бурея, обида нанесённая у богуму была самым страшным обвинением. Если и имелись у обозного старшины какие-то положительные человеческие качества, то в первую очередь это было сочувствие к олекам и уродам.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 характерные для средневековые развлечения за счёт горбатых, хромых и прочих богам обиженных людей. Сразу стало понятно, почему дед явился в воинскую школу в таком взвинченном состоянии. Видимо, Мишкины доброжелатели нашли способ подкинуть бурею дезу, а якобы нанесённый внуком сотника обиди кому-то из тех, кого Бурей считал своей обязанностью защищать.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 Совсем тут одурел. Она сама пришла, деда. Я забыл совсем. Не врать. Девки сами за десяток вёрст не приходят. Сама пришла, деда. Врёшь, видели тебя. Где девка? В лазарете она у Юльки. Ага, значит, здесь. Почему в лазарете, Бил? Нет, в речке чуть не утонула. Дед собрался ещё что-то сказать, но над его плечом появилось лапище бурея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 Скалится, рычит, но стоит на месте. Хотя отпихнуть деда или просто протащить его следом за собой для такого бугая не проблема, только пугает. Но дед-то удерживает его на полном серьёзе и за всех сил, боится, что этот урод заиграется и поломает меня по-настоящему. Что ж делать-то? Притвориться, что напугался? Так меня и на самом деле жуть берёт. Ничего придумать Мишка не успел. От двери раздался голос Алексея. «А ну, не тронь, парня! Он правду говорит!» «Гррррррр!» Бурей лишь мотнул головой, как собака, отгоняющая муху. «Ших!» Звук извлекаемого из ножен меча прозвучал очень отчетливо, а Алексей, поигрывая обнаженным клинком, позвал. «Эй, уродище!»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 развернулся на сто восемьдесят градусов, пригнулся так, что горб выпятился вровень с головой, слегка развел лапищи в стороны и уставился на Алексея налитыми кровью глазами. Старший наставник воинской школы встретил его взгляд не то чтобы спокойно, а так, как смотрит на быка перед забоем на мясо. Было понятно, что он совершенно точно знает,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 Обозная старшина чуть качнулся вперёд. Старший наставник воинской школы синхронно сделал маленький шажок назад. Это было не отступлением, а занятием более выгодной позиции. Теперь Бурей мог перейти только прямо через дверь, а Алексей, оказавшись в прихожей, обрёл свободу манёвра и мог уклониться в любую сторону. Бурей снова чуть сдвинулся вперёд, его противник не шелохнулся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 Если Бурей что-то и понял, то его это не остановило. Обозная старшина опять мягко и совершенно бесшумно переступил вперёд и пригнулся ещё больше, готовясь к прыжку. Прекратить! Дед тоже сопнул рукоять меча, но не стал его обнажать, а изо всех сил толкнул Бурея плечом в бок. Казалось, с таким же успехом он мог бы толкать, например, печку.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 Кого он нарезать собирался, Алексея или Бурей? Если бы Алексей ушёл с линии броска, то Бурей вылетел бы прямо на Аристарха, и что бы было? Не о том думаю. Надо как-то от обвинения отмазываться. Сейчас этот чудищ очнётся и Алексей его прикончит. Нет. Надо дело как-то миром заканчивать. Деда А девку-то я и вправду не крал. А? Какую? Фу, ядрёна матрёна. С ума с вами сойдёшь. Так всё и было, Корнея Гейч подтвердил Алексей. Девка сама пришла, пустилась в плавь через речку и чуть не утонула. Дозорный с вышки её увидел, поднял шум, два десятка, что на стрельбище были, кинулись спасать, еле выудили. А Михайлов в это время рядом со мной стоял. «Как раз гонца к тебе отправляли». «Да что ты несешь?» — перебил Корней. «Его видели!» «Плюнь в глаза тому, кто сказал!» Михайло из крепости не отлучался. «А как девка в реке бултыхалась, кучу народу видела!» «Хе! М-м-м-м!» Бурей со стоном заворочался на полу. «Вот это да! Не башка, а танковая башня! Без гранатомета и не подходи!» И что сейчас будет? Ну-ка, пустите меня. Аристарх протиснулся мимо Алексея в сене и присел на корточки возле бурея. Серафим, слышишь меня? Эй, Серафим, глаза-то открой. Грррр. Серафим, объяснилось всё, не виноват Михаил, продолжал внушать Аристарх. Жива здорова Васька, никто её не обижал, слышишь, Серафим? М-м корней. Чем это ты меня? Алексей хитро подмигнул Мишке. Одет удивлённо вскинул головой, но тут же сориентировался. А не балуй, буряюшка. Ты зачем сюда пришёл? Правду узнать или смерть убийства творить? Ух, Бурей ухватился за дверной косяк, так что тот затрещал и поднялся на ноги. Ну, корней. Ты старый-старый. А?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 Как лорд Корней тогда изволил выразиться: "Что-то вокруг тебя, Михаила, всякая дурь происходит. Только вот беда, не сама эта дурь произошла, подставил меня кто-то опять, и я догадываюсь, кто именно". Блуждающий взгляд Бурее наткнулся на старшего наставника воинской школы, и в горле обозного старшины снова заклокотало рычание. "Лёха!" Гляди, в другой раз корнее рядом может и не случится. Договорились, покладисто отозвался Алексей. Заходи, если что. Где Васька? рявкнул ответ Бурей. Пойдём, Серафим, пойдём. Аристарх подхватил обозного старшину под руку. Здесь она, недалеко. Михаила, показывай. Идти было недалеко. Вход в лазарет находился в торцовой стене казармы.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 «Больные-то есть, Корнея Геич!» — Юлька снова покривила рот в усмешке. «Только из-за нашего чудотворца нам пока здесь ждать приходится». Лекарка указала глазами на Мишку и сочла нужным пояснить. Васька как очухалась, сразу же и обрадовала. Слух, говорит, к ней вернулся, как только Минька на нее свою рубаху надел. Он, мол, и раньше чудеса творил. С тётки Татьяны порчу снял, демонов из покойников изгнал. А теперь вот ей ещё и это. Ну а святоша наш, врядник Василий, поправил Юльку Матвей. Юлька раздражённо дёрнула плечом и продолжила. А ройка и обрадовался. Боярич наш говорит, избран быть орудием в деснице Божьей. Радуйтесь, православные, сие знак свыше для всех нас. Но не придурок, а Вот припёрся недавно, теперь лечит. Юлька приоткрыла дверь в лазарет, и оттуда донёсся вдохновенный голос Российский: Помозите нам, беспомощных заступницы, гнев праведный движимый на ны за беззаконие наше, отвратите от нас вашим ходатайством о престола судей Бога. Ему же вы предстоите на небеси, святые праведницы. Вот так и лечим. Юлька захлопнула дверь. Сейчас все здоровенькими выбегут, а нам с моти и заняться нечем станет. Не богокульствуй, Юлия, наставительно изрёк Аристарх. От святой молитвы никому ещё худо не было. Вот даёт турабой. Или у вас глюки, сэр, или даже не знаю, что и сказать. Жрец Перуна жрицу Макоши в христианском благочестии наставляет. Ни одного театра на Руси ещё нет, а фарс разыгрывают, но ну, прямо народные артисты. Ратнинский староста собрался было сказать ещё что-то нравоучительное, но Бурей отодвинув его ручищей, обратился к Юльке сам. Матушка твоя велела спросить: справляешься ли и не нужно ли чего из лекарств?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 Хоть и берётесь других получать. Угу, прогудел Бурей. Ваську-то выведи, сам глянуть хочу. Юлька скрылась за дверью, и через краткое время на крылечке появилась Васса, подталкиваемая в спину лекаркой. Потупив взор, она тихонечко спустилась по ступенькам и, подняв глаза, испуганно ахнула, узрев прямо перед собой жуткую рожу Бурея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 вдруг заголосила тоненьким голосом Васса. «Не беглая я, не серчай. Дозволь прислугой у Михаила Фролоча остаться. Я ему по гроб жизни благодарна буду. Верной рабой стану. Дозволь остаться». «Хэ!» Дед явно не ожидал такого поворота событий. «Незачем!» вдруг вызверилась Юлька. «Нечего этой соплюшке!» «Хэ!» «Буреюшка!» «Гляди, как все обернулось!» — А мы-то с тобой... — Хе-хе-хе! — оценил юмор ситуации Бурей. — А ты говорил... — Ох! Бурей приложил ладонь к ушибленной голове. — А ты говорил, что девки за десяток верст не бегают. — Но Михайлу-то видели! — внес долю здравомыслия в разговор Аристарх. — А скажи-ка, девонька, кто тебе надоумил самой сюда идти? — Вояриня Листьяна. Ой! —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 и грозно двинулся на Ваську. Та пискнула и спряталась за Мишкиной спиной. <рискнут> — Хе-хе-хе! Бурей аж колыхался от смеха всей своей несуразной тушей. — Боярыня! Хе-хе-хе! <рискнут> Старый конь борозды не испортит! — Хе-хе-хе! Седина в бороду! Бес в ребро! — начал было вторить обозному старшине Аристарх, но, взглянув на Корнея, осекся. Сотник ещё больше покраснев, хотя куда уж больше, растерянно топтался на месте, не зная, как себя вести, но не рубить же в самом деле глупую девчонку. Дед в глупом положении, над ним смеются, а сам он смущён и растерян. Ничего подобного Мишка никогда не видел и даже не предполагал когда-нибудь увидеть. Обернувшись, он ухватил Ваську за ухо, Вытащил её из-за своей спины и сам не замечая, что копирует тон и голос сотника, рякнул: "А ну говори! От кого про бояряню слыхала?" "Ой, я не хотела, Михаило, фрол." "Говори!" снова прикрикнул Мишка. "От девок на кухне. Что болтали? Что если мальчик будет, ну, дальше, то боярин зимой." Ноги у Васьки начали подкашиваться. И Мишка, отпустив ухо, подхватил её под мышки. Хе-хе-хе. <свист> Бурей от хохота начал приседать, одной рукой держась за голову, другой пытаясь ухватиться за плечо Аристарха. Корней, я сватом буду. Запорю, завопил, срываясь на виск дед. Языки вырву, суки быди. Накол всех. Васька закатила глаза и обвисла в мишкиных руках мешком. Юлька и Матвей стояли разу на форты, а из дверей лазарета высунулась недоумённая физиономия Роски. Бурей всё-таки шлёпнулся задом на землю и обхватив голову обеими руками, трясся от хохота. Лицо у деда побогровело, глаза налились кровью, на лбу вздулись жилы. Надо было принимать срочные меры. И Мишка заорал, что было мочи. Васька помирает! Вас со действительно висело у него на руках, как тряпка. Все, кроме сидящего на земле Бурея, кинулись к девчонке. Мишка спихнул её на руки Матвею и, ухватив Юльку за косу, прошептал ей в ухо: "Деда сейчас удар хватит, отвлеки как-нибудь". Чего не отнять было у Юльки, так это мгновенной реакции и находчивости.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 Надеев кус мечом, Юлька, обличающий указала на дедову руку, всё ещё сжимающую рукоять оружия, и перешла уж совсем на скандальный вопль взбеленившейся бабы. Воевода, с кем воевать собрался? Ростом едва по грудь сотнику, Юлька попёрла на корнее, как тёща на непутёвого зятя, явившегося домой поддатым. Ты чего, очумела? пробормотал дед, невольно делая шаг назад и отдёргивая руку от рукояти меча. "Это вы все тут отчумели со своими железками", продолжала напирать Юлька, выпятив вперёд скорее воображаемый, чем имеющийся в наличии бюст. "Постыдились бы из-за бабьей трепотни за оружие хвататься. Подумаешь, девки на кухне сплетничают. Я тебе ещё и не такое сейчас расскажу".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 Он человека ночью видел, но не говорил же что Михаилу. Но ну, не знаю. Гонец от Лёхи к тебе прискакал. Все и подумали. Не все подумали, а ты и подумал. Ты корней говори, да не заговаривайся. Вступился за обозного старшину Аристарх. Про то, что ночью у лаза через тын человека видели, тебе дозорный сказал. Про то, что с утра девки на месте не оказалось, ты сам узнал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 Что, — подумал Бурей, — осталось неизвестным. Дед, набрав в грудь воздуха, заорал в полный голос. — Ариасина! Облом неприбранный! У тебя место-то, которым думают, есть? Оглоблю тебе в сраку, чтоб не чесал где не надо. Думал он, осел Иерихонский, боров драный, поперек и наискось с левой стороны, в дух, в нюх, в потроха, в... Монолог у деда получился пространный, экспрессивный и образный, на уровне боцмана с фекального ликтора. Бурей только невнятно мычал и время от времени хватался за ушибленную голову. Ройский, несмотря на всю свою набожность, шокирован не был, а прислушивался, кажется, с интересом, видимо, сравнивая ладейную и кавалерйскую школы ораторского искусства. Аристарх млел словно миломан на концерте органной музыки. Наконец, дед не то и сяк, не то просто утомился. Выдав заключительное корд цитатой из Мишки: "Козладуй!", он умолк и с чувством плюнул бурею под ноги. Аристарх издевательски растроганно вздохнул и умилелса. Ну до чего же душевно излагаешь, корнеюшка! Золотоуст ты наш, баян. Сам ты баян. Отлаялся дед, но уже без прежней страстности. Ройска, а ты чего вылупился? Пшёл вон! Ройску словно ветром сдуло. Приехали спасатели, МЧС, мат их в маковку. Нет, надо с этим цирком закругляться. Дед душу отвёл, на второй заход у него, пожалуй, пороха не хватит. Пора кончать.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 Вот за обедом-то всё и расскажешь, веди. Обед завершался вполне благостно. Отроки уже поели и ушли, кухонные девки убирали со столов, а Мишка ещё сидел вместе с начальством и выслушивал пространные комплименты Корнее и Аристарха кулинарному искусству Плавы. Борей тоже изредка издавал одобрительные ворчания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 Несомненно умна, вспомнила, что бурей запорол нас смерть старшую дочку Плавы по приказу лорда Корнея. Разумеется, никакими похвалами поварскому искусству это не компенсируешь. А потому в избежание сюрпризов отослала Плаву куда-то и взялась командовать кухонными девками сама. Но ну, с листвяной так и вообще высший пилотаж. Это ж надо так подставить бабу нацелившись занять вакансию в свекрови вроде бы и появляется ваша сэр матушка вратном не чаще раза в неделю по воскресеньям церковь посещает а как слушок сумело запустить насчёт боярыни листьвяной лорд де корнея чуть удар не хватил он листьвяне теперь такую боярыню покажет мама не горюй а вы ещё ей про информационные войны что-то там рассказывали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 Мишка в это время был в походе за болота. Но Кузьма вместе со оставшимися наставниками подсуетился, разместил прибывших во второй казарме и устроил большую охоту, чтобы обеспечить дополнительную рабочую силу мясом. Охота удалась, сами работники исполнили роль загонщиков. Они не ин contingent смог попробовать свои самострелы в деле, и всё бы было хорошо. Но камнем приткновение стал скандальный характер старщины строительной артели Сучка. Присланные Волхвой работники строителями не были, а Сучок никаких скидок на отсутствие у них опыта делать не пожелал. И вот как назло именно в день приезда воиводы артельная старшина достал таки своим хамством работников и несколько ненин иных кадров Снаровисто настучали кулаками по разным частям сучковского организма, а потом, видимо, для охлаждения страстей, пустили его поплавать по рву с водой. Место, правда, выбрали неудачно, в опасной близости к жёлобу, по которому вода поступала на колесо лесопилки. По счастью, затянуло в жёлоб только шапку, а самого сучка вытащили на плотину караульные. Плотницкий старшина отплевался, потёрся и огласил окрестности зовом, который ни в какие времена не оставлял равнодушным ни одного русского мужского пола. Наших бьют! Тут-то и выяснилось, что учёба в воинской школе всё-таки сделала своё дело. Несмотря на то, что ни одного из наставников поблизости не случилось, быстро сбившаяся в кучку плотницкая артель Больше ничего предпринять не успела, оказавшись отрезанной от дриговичей дежурным десятком, грозно наставившим на плотников заряженные самострелы. Ещё через минуту к дежурному десятку присоединились опричники под командой Дмитрия, на всякий случай взявшие на прицел и дриговичей, особой агрессии, впрочем, не проявлявших. Пока конфликтующие стороны Испытующие глядели друг на друга, не решаясь предпринять какие-либо конкретные действия, в крепость вбежал виновник происшествия, сучок. На не успев ничего сказать или сделать, был сбит с ног конём Мефодия и чуть не затоптан конями десятка Варлама, с которым Мефодий проводил занятия неподалёку от места через ров. Никто из наставников всё ещё не появился, Мишки тоже не было. И инициативу взял на себя Дмитрий, показав, что жизненные уроки, свои и чужие, не прошли для него даром. «Закуп!» — заорал он на мокрого и грязного сучка, чудом избежавшего смерти под копытами. «Как посмел на вольных людей руку поднять!» Сучок замер на четвереньках, так и не успев подняться на ноги, над крепостью повисла настороженная тишина. Дмитрий с опаской покосился на плотников, Не собирается ли те защищать своего шефа, изкомандовал, указывая на плотницкого старшину. Младший урядник Филипп, взять в темницу его. Обвёл взглядом всех собравшихся и заключил: Все по местам, ждать решения господина воеводы. Хоть один в драку полезет, прикажу стрелять. Сучок живой не поколечен, деловым тоном осведомился у Антона Дет. — Так точно, живой, — бодро отрапортовал Антон. Артельщики с пришлыми чуть стенка на стенку не пошли, но мы их самострелами пугнули и развели, а сучка старшина Дмитрий приказал в темницу посадить. — Хе, молодцы! — Рад стараться, господин воевода. — Сучка оставить в темнице? Дмитрию присматривать за порядком, — распорядился Корней. — Мы здесь закончим и придем, ступай. Слушаюсь, господин воевода. Да игрался лысый дурень. Что делать станешь, Михаила? Я уже сделал всё, что мог. Пока ненее работников не прислала, цучок себя прилично вёл. Знаешь, деда, наверное, надо уже твою власть употребить. И для драговичей, и для артельщиков твоё слово весомей будет. А сам, значит, ничего и смыслить не можешь. Дед насмешливо прищурился. Что ж так. А вот так, Мишка сожалеюще вздохнул и развёл руками. Моего внушение ему только на пару дней хватает, а потом опять начинается. Может, ты его надольше угомонить сможешь? Эх, ладно, разберёмся. Как Корни разбирался с сучком, никто не видел. Но из темницы плотницкий старшина вышел тише воды и ниже травы скособочившись и прижимая ладонь к правому боку. Выражение лица он имел совершенно несчастное, даже лысина не блестела на солнышке, словно припорошенная пылью. Гвоздь тут же повел его под руку в плотницкое жилье, а Нил отправился на кухню, добывать у плавы нечто жидкое, согревающее душу. Экспедиция имела реальные шансы на успех, Поскольку по крепости уже давно ходили слухи о благосклонности шеф-повара младшей стражи к специалисту по оборонным сооружениям,